Прошло два дня. Наступил вечер. И я, как обычно, сидела около ворот. Вздрогнула, когда почувствовала, что земля содрогнулась, и тут же изо всех сторон услышала «Тысячелетний возвращается! Тысячелетний возвращается!» Сначала из леса выбежало около двух дюжин оборотней в зверином обличье. Некоторые из них хромали, и на парочке еще виднелись оборванные кандалы. Как я поняла, это и были те пленные, которых Тысячелетний освободил. Затаив дыхание, я смотрела на то, как высокие деревья с оглушающим хрустом падали на землю, и вот из леса вышел Тысячелетний. Говорили, что он ростом пять или шесть метров, но оборотень был как минимум в два раза больше. Огромный волк... подобный человеку, идущий на ногах, шерсть густая и черная, а глаза красные, будто бы налившиеся кровью. От него исходила мощь и сила, настолько сильная, что сразу будто бы подавляли, внушали страх и панику, заставляя сердце стучать, оглушающе громко пропуская удары за ударами. Даже я невольно сжалась, чувствуя желание отбежать в сторону, но застыв на месте, смотрела на тысячелетнего». Заметила на черной шерсти кровь, не его. Это была кровь врагов, которых он разорвал на части, чтобы изувеченные тела тех, кто посмел пленить оборотней, были небольшим посланием для короля. Когда Тысячелетний вошел в город, я хотела подойти ближе, но не могла. Слишком много народу было вокруг, и они меня, наоборот, оттесняли назад. То, что происходило вокруг, напоминало истерию. Все кричали, приветствуя оборотня, пытались донести до него свои слова, хоть каким-то образом привлечь внимание, чтобы он на них хотя бы раз взглянул, но Тысячелетний, возвышаясь над домами, просто шел вперед. Я догадалась, что он направлялся к замку и побежала в ту сторону, но я такая была не одна. Туда двинулась целая толпа, и какие-то девчонки просто отшвырнули меня назад. Я мысленно выругалась, но сделала несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться. После этого спряталась за одним из домов и телепортировалась к территории около замка. Там почти около самых ступенек спряталась за небольшой изгородью, чтобы меня не заметили стражники, и стала ждать, когда отсюда придет оборотень». И вот, тысячелетний, минуя часть города, вошел на территорию, окружающую замок. За ним сюда хлынули другие оборотни, но стражники перекрыли основной поток толпы, закрывая массивные ворота. Затаив дыхание, я видела, как уже около самого замка тысячелетний начал принимать облик человека. Постепенно он становился все меньше... И вот шерсть начала исчезать на ступеньке, около которых я находилась, он уже ступил как парень, а не как волк. Вот только это был не Брант и не Арен, это был Ранд. Я догадывалась, что они могли стать одним целым, раз тысячелетний пробудился, но все равно растерялась и несколько долгих секунд смотрела на Ранда, рассматривала его. В Ранде действительно были черты и Бранта, и Арена, соединившись, они стали безупречными. Идеальными, и мне казалось, что более красивых людей во всем мире нет, но даже красота Уранда была грубая, мужская, кожа очень смуглая, брови густые, глаза голубые, но такие холодные, пустые, безжалостные, будто там не было души сплошная циничность и ледяная кровожадность, беспощадность. Его называли божеством. А мне казалось, что передо мной был сам дьявол. Ирант был намного выше Арены Бранта, минимум на две головы. Более широкий в плечах и массивный, мощный. Казалось, что одной своей громоздкой рукой он мог с легкостью свернуть шею взрослому мужчине. Когда Рант оказался совсем близко, кожа на моем плече начала жечь. Болеть и ныть настолько сильно, что я невольно прикусила губу, но, оттянув воротник туники, заметил, что метка вновь появилась на плече. Там расплывался прежний рисунок. Я все еще была растерянной, но хотела выйти из своего укрытия. Вот только в следующее мгновение замерла на месте. А ведь на плече Ранда тоже была метка. Я ее не сразу заметила, ведь парень был ко мне боком. Но сейчас смотрела на татуировку и понимала, что она другая. Не такая, как у меня. И уже в следующее мгновение к Ранду выбежала девушка. Светловолосая и фигуристая, одетая в роскошное платье, что явно говорило об ее высоком статусе. Она смотрела в пол, будь то не смела поднять взгляд и посмотреть на Ранда, но протянула ему накидку и сказала. «Я рада, что вы вернулись. Я с таким нетерпением ждала вашего возвращения». Ранд молча взял накидку и набросил ее на себя, и вот метка уже не была видна. Оборотень пошел ко входу, не обращая внимания на то, как те, кто оказался на территории около замка, кричали приветствия, стараясь привлечь к себе внимание». И та светловолосая девушка побежала за рандом. Улыбнулась и коснулась его руки, будто бы боялась и не решалась, но все же прижалась к оборотню, чтобы это видели все, что ей это доступно. Позволительно. Что ты тут делаешь? Меня заметил стражник и схватил за предплечье. Кто это рядом с тысячелетним? спросила у него осипшим голосом, не сопротивляясь. Сейчас была не в себе. Это его истинная, госпожа Кристер. Стражник кмыкнул, после чего толкнул меня к лестнице. Да, иди отсюда!» «Кто это истинная?» Спросила я пересохшими губами. «Вот так! А ты на что-то надеялась?» Саркастично поинтересовался мужчина, кинув взгляд на толпу девчонок, которым также удалось пробраться на территорию около замка. Даже я понимала, что они тут были не потому, что хотели поклониться Тысячелетнему. На него смотрели влюбленно, с надеждой, что и он на них посмотрит, и тоже не знали о том, что не была истинная, так как сейчас выглядели растерянными, но, судя по виду, даже несмотря на истину, сдаваться не собирались. Сейчас больше злились. «Давай, иди отсюда!» Стражник опять меня толкнул. «Подождите, мне нужно поговорить с Тысячелетним!» «Всем нужно с ним поговорить!» Мужчина хмыкнул и опять меня толкнул. Я была растерянная, не могла понять, как Уранда, может быть истинная, если ею являлась я, Еще и злилась из-за того, что стражник меня постоянно толкал, заставляя сойти со ступенек. А вдруг истинной Ранда была не я, и я зря сюда пришла. Магия во мне бушевала, и я уже была не в себе, ничего не понимала, и казалось, что вот-вот сгорюсь, но пыталась сдерживаться, иначе раскрою себя, и мне наступит конец». Охранник опять меня толкнул, обозвал влюбленной дурой, потом опять толкнул, а я не сдержалась и ему с ноги врезала по коленке. «Да пошел ты со своим тысячелетним!» Зашипела и, развернувшись, пошла прочь. «Мне нужно было успокоиться, иначе я точно загорюсь, сожгу себя и все, что было вокруг, поэтому я пошла прочь. Все равно стража выгоняла за ворота всем, кому тут не место, меня в том числе». Мысли лихорадочно рвались и метались по сознанию. Я уже ничего не понимала и не ощущала, лишь отдаленно чувствовала, как спину прожигал ледяной бездушный взгляд, но на это внимания не обращала.